Не один раз видал Николай Иванович, как Пушкин большими шагами ходил по гостиной, обыкновенно в полголоса разговаривая с своим собеседником, чаще, впрочем, с собеседницей. Колосов. Пушкин в Тверской губернии. 1888 год. Путешествие мое в Петербург с Пушкиным было довольно приятно, довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок отъемщиков. Мы понадеялись на честность их, не брали подорожный, а этим они хотели пользоваться, чтобы взять нас более. На станциях во время перепрягания лошадей играли мы в шахматы, а дорогою говорили про современные отечественные события, про литературу, про женщин, любовь и прочее. Пушкин говорит очень хорошо, пылкий, проницательный ум обнимает быстро предметы. На эти же самое качество причиной, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонны. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро. Женщин он знает, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность онного. Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, приехали мы на третий день вечером в Петербург прямо к Андрия, где обедают все люди лучшего тону. Вкусный обед, нам еще более показавшийся таким после трехдневного путешествия, в продолжении которого, несмотря на все, мы порядочно не ели, запили мы каким-то, не помню, новым родом шампанского. Я остановился у Пушкина в демутовой гостинице, где он всегда живет, несмотря на то, что его постоянное пребывание — Петербург. Алексей Николаевич Вульф. Дневник. 16 января 1829 года. Я в Петербурге с неделю, не больше. Нашел здесь все общество в волнении и удивительном. Веселяться до упаду и в стойку то есть раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться. Мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься. Вот уж и замена разговору. С моей стороны я от раутов восхищение и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды. книги Волконской. Пушкин князю Вяземскому. В 20-х числах января 1829 года из Петербурга. Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, Тем более овладевала им робость, и, наконец, у самых дверей квартиры развелась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой, дома ли хозяин, услыхал ответ слуги. «Почивают!» «Было уже поздно на дворе». Гоголь с великим участием спросил, «Верно, всю ночь работал?» «Как же работал?» — отвечал слуга. «В картишке играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения. Анненков Со слов гоголя В филармонической зале давали всякую субботу концерты: реквием моцарта, Гайден симфонии Бетховена, одним словом серьезную немецкую музыку Пушкин всегда их посещал смирнова записки. У оленина нередко бывал александр сергеевич Пушкин, которому видимо отчасти нравилось его общество, Он даже сватался за Анну Алексеевну. Однако же брак этот не состоялся, так как против него была Елизавета Марковна, жена ленина По этому случаю Пушкин говорил, что недаром же ему светила луна с левой стороны, когда он приезжал в Приютино, имение Олениных.